«Глава девятнадцатая. Допрос. Боевая интуиция. «У вас будет время подумать над вашим поведением», – прошепел Кудьяр. «Сейчас же у нас есть более важное дело, нежели выслушивать ваши оправдания». Их оставили одних в трапезной. Друзья не нашли ничего лучше, чем подняться к себе в комнату. Но до комнаты они не добрались». Из умывальни приоткрылась дверь. В проеме показались Ведос, Зарубик!» Одновременно раздались радостные голоса девочек. Мальчики тут же были вовлечены в умывальню. а сне не было и речи. «Вы живы? Здоровы!» Не переставая радовались девчонки. «Ну, конечно!» Задрал вверх нос Зарубик. «А что с нами будет?» «Мы с Ведасом такой ураган там подняли! Всех завалили!» «Хватит тебе, зар. усмехнулся Кир. «Скоро ураган пойдет на наши головы! Дай только кудесникам вернуться!» Радость встречи была несколько омрачена. «Да, ничего доброго от них ждать не придется!» Белана Повелевса, вам поди тоже досталось!» — предположил Зарубик. «Досталось?» Мало сказано, нам устроили такой допрос, о котором нам и не снилось, что Бус, что Волх с Кудеяром просто рвали и метали. — И чё было рвать и метать? — возмутился Зар. — Все живы, здоровы. — Зар, как ты не понимаешь? — не выдержала Белана. По их расчётам связь с нами была потеряна трое суток, а с вами — Пока вы бродили по лабиринту, так еще больше. И попробуй узнай, живы ли мы были все это время, здоровы? — Да уж, влезли мы с вами по самой небалуй, подтвердила Павелевса. — И что-то мне подсказывает, это не последняя наша вылазка, — уверил всех Кирилл. — Это только начало. — Ты сорвал мои слова, Вет! — возмутился Зарубик. — Ой, Зар! «И это же очевидно!» – пожал плечами Кир. «Причем, чем больше нам будут запрещать куда-либо лезть, тем интригующе будет подвернувшаяся ситуация. Сейчас нам главное выдержать натиск кудесников». «Выдержите?» – заверила Павелевса. «Мы-то выдержали?» Ожидание допроса на следующий день не оправдалось. Проболтав оставшуюся ночь с девочками, мальчикам дали отоспаться. И отоспаться, и отлежаться, и нагуляться, и с Гордеем и Олесей наболтаться. К этому времени последние вполне восстановились. И что удивительно, зная неприступность Гордея, нашли общий язык и подружились. Кудесники прибыли только через трое суток. По виду можно было догадаться. Время они провели не из легких, но вполне успешно. И вот Момент вопросов и ответов настал. В трапезной собрались все, в том числе и Гордей с Олесей. То, что несколькими днями назад опросу были подвергнуты девочки, никого не касалось. Вопросы сыпались один за другим. С чего им пришло в голову изменить направление пути? Что происходило в поезде? Как Кир обнаружил вход на школьную территорию? Почему Зар с его умением предугадывать будущее с помощью цвета папортника не смог предугадать действия Горгоны, похождение по лабиринту света? При ответе на один вопрос появлялись куча, казалось, бесконечных подвопросов. Самым ошеломляющим оказался ответ Зара: почему он поддался под гипноз Горгоны? Во-первых, способность предугадывать будущее работала у Зарубика нестабильно. Но тем не менее, во-вторых, со слов мальчика, тот вовсе не был под действием гипноза Горгоны. Он успел считать ее замысел и настолько правдоподобно вошел в роль, что поверили даже его друзья. Иначе им так и не удалось бы найти вход в лабиринт, скрытый под столовую. В тот момент, когда произошел захват Зара, его друзьям даже не пришла подобная мысль. Настолько они были напуганы его исчезновением и состоянием. Сейчас же белана Повелевса и Кир смотрели на друга такими глазами. — А что? — развел руки за Рубик. — Если бы я только подумал пустить вам мысль, что со мной все в порядке, горгона меня бы сразу вычислила. Разве я не прав? — Ты прямо-таки агент 007. Выдал за всех Кирилл. К сожалению, мы это как-то упустили. «Вет, я находился рядом с Горгоной. Я действительно не решился вас предупредить, а при подходе к свету решил типа начать приходить в сознание, чтобы увидеть место моего заключения. Только я не догадался, что столовая и будет этим самым местом. И только при пересечении ее границы я понял» что мысли за ее пределы не проходят. Хорошо, что внутри, пока не достиг пыточной бессонной комнаты, успел передать догадки о появившихся оружиях. Пытался хоть как-то оправдаться Зарубик. «Да ладно тебе, Зар, мы все понимаем. Но на тот случай мы действительно за тебя здорово перепугались. Достаточно того, что мы потеряли и на тот момент, пока еще не нашли Гордея. А тут еще и ты!» «Да, Заруба у нас прям супергерой! Скоро Кудесников за поезд заткнет!» Сверкнул уторка глазами Кудьяр. Он четко помнил, как провели его ребята, а именно Зарубик на последнем занятии по невидимости. Когда, казалось бы, все точки были расставлены на ды, неожиданно для всех подала голос Алися. «Но как же ночные стражи вокруг школы? Не только я одна!» но и другие ребята, пусть не каждую ночь, но слышали их как будто загробные крики. — И жуткие! — добавила девочка. — Хотя их никто не видел. — Да и как их увидишь? Все боялись в ночное время нос на улицу высунуть. Олеся замолчала. Молчали все. Но вот голос подала Билана. — Из всего того, что мы пережили и с чем столкнулись в школе и лабиринте, Можно предположить, что роль этих самых ночных стражей, не подозревая о том, играли те подростки, что с выкриками и угрозами нападают на тех, кто попадает в лабиринт. А учителя всего лишь поддерживали ваш страх. Их голоса, усиленные эхом и магией помещения, и принимались за якобы ночных чудовищ. Я так думаю. Вновь тишина. «Беланочка!» «Ну ты голова!» воодушевленно протянул Зарубик. На этот раз с Заром все согласились. Когда момент вопросов и ответов завершился, впоследствии они еще долго вспоминали, каково им было отбиться от сыпавшегося на них потока упреков, обвинений и нареканий, особенно Кудеяра. Он хорошо помнил, как провели его отроки, оставив в пустом зале. да Ну и натиск нам устроили. Как мы его выдержали, удивляюсь. Я думал, всему этому конца и края не будет, заявил Зарубик. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Главное, гордеи вовремя вытащили, да и Олесю спасли. Главное, мы интернат обнаружили, и кроме Гордея с Олесей, со слов кудесников, спасены и остальные дети, что находились в школе. — Погоди-ка, Павелевса, ты хочешь сказать, что те, кто был в лабиринте, так там и остались? Или же их уже перенесли к темному владыке? — Я ничего не хочу сказать. Эти выводы я сделала со слов кудесников, как и то, что, несмотря на нашу так называемую провинность, нас все-таки ждет поездка к озерам на поиски Пятого озера и без каких-либо отклонений в пути. «На этот раз никаких отклонений! Озера так озера!» — согласился Зар. «О, Зар, ты согласен не нарушать желания кудесников?» — немало удивилась белана «Теперь да, согласен. Все то, что надо было узнать, мы узнали. Теперь и за Пятым озером пора собираться. Тем более, как я понял, родители Гордия находятся у темного владыки, да и детей» что находились в лабиринте, чувствую, Гаргона успела туда переправить. «Не так быстро!» Кудьер появился буквально из ниоткуда. «Если Зару повезло, благодаря папоротнику у него открылось как предвидение, так и возможность противостоять влиянию злого чародейства, то, что касаемо остальных, вы довольно уязвимы в этом вопросе. Или я не прав?» Кудесник уставился на друзей. В ответ ему была тишина. «Правильно делаете, что молчите. Несмотря на вашу скорость принятия информации, занятия, посвященные раскрытию боевой интуиции, вы как раз и не посетили. Смотались!» Кудер был явно недоволен. «А если бы на месте зарубы оказался кто-то из вас?» Молчание затянулось еще больше. «Так вот!» «Вам осталось пройти последнее обучение, прежде чем мы отправим вас на озера». «Уже? Так быстро?» – удивились ребята. «Разве вы не хотели пару минут назад сорваться на озера?» «Так мы только на словах», – заявил Зарубик. «На самом деле мы же понимаем, что подготовка не завершена. А теперь получается, что осталось всего лишь одно занятие». «И что же, струхнули, что ли?» «Кто, мы?» Резко отреагировал Кирилл. «Мы струхнули?» «В таком случае у вас есть время для отдыха до следующего утра, так что готовьтесь!» «К чему? К чему нам готовиться?» Но ответа не последовало. Подкинув отроком интригующую информацию, Кудеяр бодрой походкой пошел прочь. «Вот ведь вредный какой!» Возмутилась Павелевса, когда кудесник отошел на приличное расстояние. «Я все слышу!» Неожиданно подал голос кудеяр. Девочка тут же захлопнула рот. Времени для восстановления после столь дотошного опроса было вполне достаточно. Успев воле купаться, пошататься без дела по лагерю, заглянуть в лес в гости к Найду, наконец-то дождались вечера. Утро встретило друзей первыми лучиками солнца, пением птиц, вошедшим в привычку обливанием и, конечно же, сытным завтраком. Как и при последних занятиях, Кудеяр ждал друзей, но без присутствия Гордея и Олеси в зале. Как объяснил Кудесник, не освоив большой объем знаний данными отроками ранее, сейчас им было не догнать своих друзей. «Ну что, готовы к обучению?» «Вчера уже были готовы», — заявил Зарубик. «Посмотрим. Но сначала, как всегда, немного теории. Вы наверняка помните, чему вы научились в последнюю нашу встречу». «Конечно», — подтвердила Повелевса. «Невидимости». «Невидимости», — Кудьер недобро глянул на Зара. «Что ж, продолжим. Итак...» После того, как вы научились заполнять пространство своим эфирным телом, чувствовать находящиеся в нем предметы, а также сжимать его, можно приступить к следующему упражнению. Суть его в том, чтобы ощутить любое возмущение вашего эфирного тела. Возмущение может быть и физическим, и ментальным. Для вас это не имеет значения. Так же, как при невидимости – Один из вас остается в зале, заполняет его своим эфирным телом, закрывает глаза и ждет, когда остальные незаметно в него проникнут. Если одиночка ощутил присутствие чужеродных тел, то физическое возмущение эфирного тела им освоено. Итак, это первая из сегодняшних задач. Кто остается в зале первым? Я прямо-таки вижу явное желание за Рубика. Зару ничего не оставалось делать, кроме как остаться в зале в одиночестве. Остальные покинули помещение. Чтобы почувствовать своим эфирным телом предметы, находящиеся в зале, Кудьяр дал пять минут. И этого Зару было вполне достаточно. Он, чему не приходилось удивляться, прошел испытание на ура. Причем по договоренности, чтобы не выдать свое присутствие мысленно, все, кто участвовал, В обучаемой программе свои мысли закрывали. Ощущение должно было происходить именно на эфирном уровне. Следующий. Повелевса и Белана основываясь по прежним занятиям, также не подкачали. И последний Кир. Ему, как и его друзьям, для подготовки отвели пять минут. Только за Кудеяром захлопнулась дверь, мальчик закрыл глаза, сконцентрировался. Довольно скоро он почувствовал, что его тело стало словно жидким. Жидким, но в то же время объемным. И эта жидкость растеклась по всей площади зала. Она касалась каждого предмета. Спортивного снаряда, выступа или, наоборот, углубления в пустом помещении. От нее не ускользнула ни одна деталь. Киру, казалось, прошла уже вечность, но никаких изменений вокруг не замечалось. И все-таки они были. Мягко как горячий нож в масло, и поэтому незаметно в его жидкую структуру эфирное тело начало проникать что-то еще. Сначала один, два, три, и вот еще один. Неизвестные стали расходиться по разным точкам. Кирилл не видел их, не слышал, но чувствовал буквально каким-то шестым местом. «Мне можно назвать, кто где находится?» Или я должен произвести еще какие-то действия?» Наконец-то нарушил тишину мальчик. «Уже не нужно!» – раздался голос Кудьяра. «Можешь открывать глаза. Откровенно говоря, иногда вы меня удивляете. Но первый этап прошел успешно. Приступим к следующему. А следующая очередь – за ментальным телом. Это упражнение более сложное» но доступно практически любому человеку. Просто надо быть предельно расслабленным и внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Это упражнение практикуется также в пустом зале или комнате. Только в отличие от первого задания, в нее никто не входит. Просто подойдя к дверям, кто-то из нас мысленно концентрируется на том, кто проходит испытания. Вот эту концентрацию его мыслей И должны почувствовать, потому что любая мысль вызывает импульс энергии, которая воздействует на ваше эфирное тело. Но мы и так уже умеем читать мысли и даже проникать в сознание, заметила Повелевса. Так чем отличается новое упражнение от того, что мы уже умеем? Вопрос по существу, но понимаешь, Повелевса, Концентрация не значит вовсю распускать мысли. Тем более, когда человек не находится в поле видимости. Вспомните ту же Гаргону, когда даже в образе крысы Ведас не смог определить ее присутствие. И хуже того, не уловил выпуск ее энергетической атаки, когда же все-таки что-то ощутил, было уже поздно. За Рубику повезло больше – С помощью цветка папоротника ему открылась способность быть недоступным влиянию злого чародейства, что, в общем-то, его и спасло. Поэтому он, как бы Гаргона не скрывала своих помыслов, не попал под ее влияние. Наоборот, удачно разыграл состояние гипноза. Но ее действие все равно сопровождалось концентрацией. Если я ответил на твой вопрос, Павелевса, тогда определяйте, кто из вас первым проходит испытание. На этот раз жребий пал на девочек, после которых шел Зарубик и замыкал испытание Кир. Девчонки молодцы. Сначала искусно маскировавшего свои мысли Кудьяра, а затем Зара, который в свою очередь определил Билану. Пришла очередь Кира. Кто будет за перегородкой, ему, конечно же, было неизвестно. И тем не менее, он не должен был провалить задание. Подготовка и вход в нужное состояние не заняли у мальчика много времени. Только, в отличие от прежнего задания, на этот раз расширил эфирное тело сквозь границу, на этот раз раздевалки, так как именно здесь они упражнялись в новом искусстве. И сейчас он ждал. Только вот чего именно, не знал, но дождался. Не приближаясь слишком близко к двери раздевалки, Мальчик четко почувствовал, как о нем кто-то думает. Даже не думает, а просто появилось чье-то присутствие. Поэтому о чем думает некто, он не улавливал. Мысль явно была блокирована. Но четко Кир ощутил теплые, заботливые, с некоторыми нотками строгости, что ли, и словно призрачные или уловимые волны. Судя по ощущениям тех волн, что были сконцентрированы на Кире, он с точностью определил, что это была никто иная, как Повелевса. Именно так она ведет себя по отношению к нему, проявляя нежность, внимание, заботу. Но если происходили не совсем обдуманные ситуации со стороны мальчика, могла его и отчитать, как маленького. Не дожидаясь больше, Кир резко распахнул дверь, И каково же было его удивление, когда недалеко перед дверью он обнаружил? «Молодец, Ведас! Не думал, что ты так быстро словишь мой импульс!» Довольный отроком произнес. «Кудияр! Кудияр! Разве он мог послать, судя по ощущениям, столь добрый импульс? Он же постоянно третирует их всех! А уж как доставалось именно Киру!» даже врагу не пожелать. Это что же, всего лишь напуск? Игра, чтобы держать их в ижевых рукавицах, тем самым добиваясь определенных успехов? В общем-то, чем дольше они проходили обучение, страх перед любимым кудесником проходил сам собой. Друзья догадывались, не так страшен черт, как им пугают. Но не до таких же теплых отношений. Только сейчас Кир посмотрел на кудиера совсем другими глазами. Внутренним зрением, что ли. «Спасибо вам за все!» Кир не ожидал того, как произнес вслух самому Кудьяру слова благодарности, причем сознательно, и подал руку для пожатия. «Я буду прав, если скажу, что теперь мы действительно готовы отправиться на озера». «Да, вы готовы», — согласился Кудьер и с пониманием пожал руку мальчика, после чего продолжил. «Теперь вы прошли и достигли все уровни боевой интуиции. Где бы вы ни находились, на улицах города, в вентиляционной трубе или во владениях темного владыки, вы никогда не попадете в ловушку, потому что ваше подготовленное эфирное тело всегда вовремя среагирует». Только покинув спортивный зал, увидели – время-то уже послеобеденное. Поэтому, даже не спрашивая разрешения, ребята дружной компании повернули утолить голод, который так неожиданно накатился. Несмотря на то, что обеденное время было просрочено, им подали теплую, как только что приготовленную еду. «Вроде физически не впахивали, но хочу заметить, оголодал я как прям не знаю кто». «Быка бы съел!» «Зар, скажи на милость, куда в тебя бык уместится?» Усмехнулась Белана. «Не думай, Биланочка, это я только с виду мелковат. А знаешь, какой я?» «И какой же?» «Вместительный! Вот какой!» Выпитив живот, мальчик похлопал по нему. «И никакой ты не вместительный! Ты прожорливый, Зар!» Заключил Кирилл. «Ой, можно подумать, у тебя аппетит не разыгрался!» «Ну так!» – неопределенно пожал плечами Кирилл. Какой бы аппетит не нападал на Кирилла, в этом вопросе друга ему было не переплюнуть. Глава двадцатая. Последнее напутствие. Неожиданная встреча. К вечеру... В трапезной собрались все кудесники. Ужин состоялся в относительной тишине. Ребята не расходились. Они чувствовали, это непростая трапеза. Ужин продолжится серьезным разговором. И он состоялся. «Кудияр поведал нам, что вы готовы к походу!» Начал разговор бус. «Несмотря на то, что отправной точкой для туристов и паломников является Шайтан-озеро», которые находятся на правом берегу Тары, в пяти километрах от Окунева, вашей отправной точкой будет озеро Ленёво. Это озеро, и соседствующее с ним щучье по активности энергетически слабее двух других. Именно по этой причине в тот район нам проще будет вас доставить. По самим озерам сказать могу немного. Ленёво, за исключением лечебной воды – К тому же обладает той особенностью, что в нем никто и никогда не тонул, так как вода в нем словно выталкивает и поддерживает купающихся. Щучье, что расположено в двух километрах от Ленева, отличается иными уникальными способностями. Оно обладает необъяснимой акустикой, а также может исцелять глазные болезни хотя последние качества современными учеными не подтверждены. «Разве этим самым ученым докажешь, что зрение бывает не только физическое?» Прищурившись, вставил Добразнах. «К сожалению, да!» – подтвердил Бус, затем продолжил. «В пятнадцати километров от Ленева лежит озеро Данилова. Опять же, недоказуемо все теми же учеными, Но это озеро имеет тройное дно. То есть толстые слои водорослей расположены в воде как бы в три этажа. Каждый слой находится в подвешенном состоянии. И корни водорослей берут все необходимое для жизнедеятельности непосредственно из воды. Возле этих трех озер, особенно в летнее время, не переводятся не только отдыхающие, но и паломники, исцелить те или иные болезни. Но полное исцеление происходит только тогда, когда человек искупается во всех пяти озерах. Однако четвертое, самое загадочное из всех четырех озер – шайтан, озеро. Простой люд старается обходить стороной. А пятое, как вам известно, и стоит вашей задачей – его отыскать. О, сколько легенд ходит среди местного населения о Шайтан-озере! Деревня Окунёва просто перенасыщена всякой всячиной, небылицами и росказнями. Именно вокруг него крутится-вертится экспедиция за экспедицией, в надежде раскрыть её тайну. «Расскажите, вам наверняка что-то известно про это озеро?» – попросила Повелевса. «Ну, что же?» Кое-что действительно можно рассказать. На этот раз ответствовал словохотец. Шайтан озера связано с двумя другими озерами – Даниловым и Леневым. И располагается оно на пересечении двух таких разломов. Предки, да и современное население деревни Инсес были свидетелями горения озера. Конечно, не в прямом смысле оно ярко светилось испуская свет в глубины ночного неба, сопровождающих воистину неземными звуками. В древности глубокой стоял в районе том храм, красоты неописуемой. И было у храма того семь куполов, До свое предназначение имели те купола. И являлся храм тот центром, как духовным, так и научным, потому как в зале его Располагалась великая драгоценность неземная, главный талисман храма. И благодаря этой неземной драгоценности, до да особой его энергетики, до сих пор обладает вода озер теми уникальными свойствами. Был той драгоценностью кристалл восьмигранный, высотою чуть повыше метра, красиво розоватого сиреневых тонов. Построили его люди, жившие и поклонявшиеся Богу своему, а помогали строить им существа с другой планеты. Они тоже жили в то время в этой местности, и способны они были принимать образ не только человеческий, но и какой угодно. Но народы, что говаривали на наречии ином, доверовавшие в Бога другого, напали на служителей храма желая убить иноверцев, да стремясь драгоценностью той завладеть, кристаллом восьмигранным. Но укрылись создатели храма в нем, закрыв все ворота, двери и окна. А когда захотели их открыть, то поняли, что храм вместе с ними опустился под землю, а сверху образовался водоем. Жили они еще некоторое время, Но погибли все со временем. Словохотец несколько помолчал, но вот продолжил. Найти вам нужно храм тот. Тогда откроется тайна народа того, потому как кристалл тот – искусственно созданный разум, созданный за пределами земли. С его помощью можно наладить связь с иными обитателями мира. В этом главное предназначение кристалла. И в то же время энергия, сосредоточенная в нем, способна закрыть защитным экраном всю Сибирь Западную, Русь нашу матушку. Огромное, судьбоносное значение кристалла для цивилизации вашей. В нем ваше спасение, поскольку стоит человечество на грани самоуничтожения. Но помимо всего этого, С помощью кристалла вы сможете вступить в контакт с другими обитаемыми планетами и мирами. И это для вас чрезвычайно важно. Словохотец закончил вещать. В трапезной повисла небольшая пауза. Слово вновь взял Бус. «Те существа, что помогали строить храм, скажу я вам, и сейчас находятся среди вас. У них есть энергетическая зона» через которую эти сущности способны проявляться в вашем мире. Общаются они телепатически и видят во всех направлениях одномоментно, а показываются они покрытыми густыми волосами и способны исчезать прямо на глазах, напоминающие огромных обезьян и пресловутого снежного человека. Но бывают и другие их проявления – Их солнечная система сравнительно недалека от вашей. Вас отделяют семь световых лет. Именно эти существа смогут вам помочь найти храм и кристалл. Они выйдут на контакт с вами». От скопления новой информации у детей голова шла кругом. Молчал даже Зарубик. «Что же вы? Неужели передумали?» Раздался голос волха. «Когда нам отправляться?» Вопросом на вопрос ответил Кир. «На данный момент вы вполне готовы и информированы. Осталось лишь переправить вас. Но прежде вот вам ваши сумки». Волх выудил рюкзаки детей, что остались в комнатушке Олеси. «О, наши рюкзачки!» обрадовал Зар. «Но ведь они остались в школе у горгоны, «Остались? Да ненадолго!» — усмехнулся кудесник. «Разбирайте! Здесь все необходимое!» «Все, да не все!» — вновь вставил слово Добразнах. «Вот вам!» С этими словами лекарь притянул руки с четырьмя подвесками, в которых друзья узнали... «Это же корни, плакун травы!» — угадала Билана. «Но ведь пусть озера и таят свои загадки!» «Но это же не Навь!» «Не Навь!» — согласился добрознах, «Но не думаю, что мои подарочки будут вам в тягость!» «Спасибо вам за беспокойство!» — поблагодарила со старца и первая накинула бечевку с корнем на шею. Ее примеру последовали и остальные. «Если это все, то мы готовы!» подтверждение этого Кир натянул на плечи довольно увесистый рюкзак. И в то время, как Зар помогал Билане, помог все: « «Что ж, сейчас самое время переправы. Даже самый любопытный отдыхающий, шляющийся по ночной округе, не заметит вашего появления». А на дворе и правда стояла полночь. Мало того, небо было затянуто плотными облаками. Самое то, К друзьям подошли Волх и Кудьяр. «Закройте глаза! Расслабьтесь!» Дал команду Кудьяр и приложил горячие ладони на головы мальчиков. Те послушались. Но прежде Зар успел мимолетом глянуть на Гуса. Он понял, отец останется в школе вместе с мамой. Все, что мог, он передал своему сыну и его друзьям. «Ну как же хотелось Зару именно сейчас!» побыть хоть папенькиным, хоть маменькиным сынком. Последний раз прижаться либо к такому крепкому плечу отца, который в сложную минуту всегда готов был его подставить, либо к такой нежной груди матери, которая всегда готова была поддержать своего, чаще всего, баловного сына. Но не сейчас. Иначе это было бы нечестно по отношению к друзьям, особенно девочкам. Теперь... После способностей, полученных от света папоротника и новым знанием, данным им кудесниками, зарчувствовал состояние девчонок. Насколько сложно было им идти в поход вместе с друзьями. — Мы готовы! — резко выдал зарубик, и тут же тепло ладоней кудеяра окутало головы мальчиков, после чего наступило полное расслабление, а в голове закружился хоровод точек-звездочек. Пол из-под ног куда-то исчез, провалился. Когда же тепло прошло, и они открыли глаза, вместо освещенной трапезной их окутывала ночная темнота, прохлада и лесные звуки. Рядом, может быть, с разницей в секунду, откуда ни возьмись, появились волх с девочками. «С этого времени мы разрываем вашу связь со школой. Неудивительно!» если подкаблучники горгоны и темного владыки рыскают и в этой местности, и перемещаться в ночное время в школу будет для вас чревато неприятными последствиями. В связи с этим отдых у вас должен проходить в полглаза. Но не думайте, что мы оставим вас без присмотра. На тонком уровне, при необходимости, мы сможем давать вам подсказки. Но опять же, только до тех пор, пока вы не пересечете какую-либо закрытую территорию, подобную стройке либо школы, или каким-то образом не покинете мир Яви, — давал напутствие Волх. Но только попробуйте сунуть свои носы в какие-либо неприятности. — Семь шкур спущу, — грозно вставил кудьер. Но за этой грозностью Кир отчетливо видел, заботу и волнение кудесника за своих отраков. — Поняли меня? — как бы для устрашения уточнил кудьяр. — Уже дрожим! — с легкой насмешкой ответил Кирилл. — Ну, ведас, ты меня попляшешь еще! — попытался застращать мальчик-кудесник. — Я только за... — согласился тот. — Совсем от рук отбились! — пробубнил кудьяр и обратился к волху. «Между прочим, ты в этом виноват!» «Я?» — немало удивился волх. «Конечно! Ты же их мастер, кудесник! Дал им волю! Вот они распустились! Достались бы они мне! Ух, я бы!» Дети не заметили, как оба кудесника буквально растворились в воздухе. «Ну что, начнем с осмотра местности?» — предложил Кирилл. Ответа не последовало но внимание всех четверых разлилось по ближайшей к ним территории. «Я никакой опасности не почувствовал!» заявил Зар. С ним все согласились, поэтому, выбрав подходящее местечко, далеко решили не углубляться. Выпотрошили рюкзаки, в одном из мальчишеских обнаружили палатку и все к ней комплектующие. Палатка была собрана в течение нескольких минут. Не думая ни о чем, Друзья завалились спать. Утро встретило ребят прохладной облачной дымкой. Близкое расположение водной стихии, да при пасмурной погоде, особенно по утру, чувствовалось как никогда. Несколько посетовав на то, что погода изменилась в худшую сторону, тем не менее ребята собрались на утреннюю пробежку. Не волнуясь за оставленные вещи, босиком припустили к озеру холоднело с каждым шагом, приближавшимся к озеру. И не из-за близости воды погода заметно портилась. Вчерашний солнечный теплый день, что провели дети в школе, разительно отличался от сегодняшнего. И друзья были уверены, расстояние между точками перемещения, на которое их перенесли кудесники, на изменение погодных условий, никоим образом не влияло. В данный момент Влияние шло несколько с другой стороны. Кому-то очень не хотелось, чтобы наша четверка смогла что-либо раскопать в этих загадочных аномальных местах. И этот кто-то, вероятно, чувствовал опасность, исходящую от наших героев. Хотя конкретно и не догадывался, от кого именно. И опять же, этот кто-то обладал силой невероятной и безудержной, готовый пойти на все, лишь бы достичь своих целей. Несмотря на раннее утро, картина, развернувшаяся на берегу озера, ничуть не удивила наших друзей. Все, кто днями раньше расставил в ближайших окрестностях озера палатки, сейчас торопливо их собирали, чтобы покинуть совсем недавно гостеприимно приютившее их место. Но наших друзей погодные условия никак не могли остановить. Их с их подготовкой Теперь вообще мало что могло остановить. Поэтому, достигнув воды, скинув себя верхнюю одежду, ребята стали входить в воду. Вода, еще не успев остыть после ряда теплых дней и ночей, приятно обволакивала и согревала прохладные тела. Не останавливаясь на мелкоте возле берега, четверка стала углубляться к самой середине озера. Плыть было легко, Вода и правда держала на поверхности, облегчая движение. Полностью согревшись и слившись с водной стихией, дети и вовсе чувствовали себя, как рыбы в воде. — Какие у кого ощущения? — поинтересовалась Повелевса. — Несмотря на испорченную погоду, здесь спокойно, — изрек Зарубик. — Я лично не чувствую никаких неприятностей от этого озера. Хорошее место для отдыха. — Больше ничего сказать не могу. — Мне кажется, к словам Зара добавить нечего, — согласился с другом Кир. — И если б не испорченная погода и не наше задание, можно было бы здесь зависнуть на подольше. — Зависать, конечно, не следует, но и серое небо над головой нас не остановит, — бодро заявила Белана. Конечно, Биланочка, нас ничто не остановит, и, я так думаю, не разлучит. «Ну так что, к берегу?» «Может быть, нам стоит нырнуть?» – предложила Павелевса. «Тем более, по некоторым данным указано, что три озера – Ленево, Щучье и Данилово – соединяются подземной рекой». Желание повернуть к берегу тут же улетучилось. Ребята стали заныривать. Но как бы они ни старались нырнуть поглубже, после трех-четырех грибков руками – Вода вновь и вновь упрямо выталкивала их на поверхность. «Бесполезняк!» Сделал заключение Зар. «Либо здесь действительно такая удивительная вода, что выталкивает нас, как пробки, либо нырнуть мешает та же магия, что подорвала нам погодку». Так или иначе, чтобы не тратить ни времени, ни сил, не сговариваясь, наша четверка развернулась к берегу. Выскочив на берег, Ребят обдало прохладой. Не думая одеваться, подхватив верхнюю одежду, они припустили к палатке. По дороге не только обсохли, но и согрелись. Пока мальчики собирали вещи, складывали палатку, девочки сообразили перекусить. Немного на скорую руку позавтракали. Более плотно решили перекусить с соседней щучим озером деревни. — Теперь можно отправляться! — накинул рюкзак на плечи Кирилл. Сориентировавшись на местности и сверившись с картой, выданной им кудесниками, определились с направлением. Спустя некоторое время вышли на дорогу. Навстречу то и дело медленно, в перевалочку, из за разбитой проселочной дороги катили машины, из чего ребята сделали вывод – они шли верным путем. Как и Слинева, с Щучьего озера тоже снимались отдыхающие и покидали насиженные стоянки. Однако, почему это происходило в такой поспешности, можно было только догадываться. Но не могли изменения погоды так сильно повлиять на настроение людей, чтобы те так спешно покидали места отдыха? Деревня под названием Надеждинка располагалась на берегу озера. Примерно в пяти минутах ходьбы до воды. Пока дошли до деревни, время приблизилось к полудню хотя по погоде этого было не сказать. Только раз из-за затянутых туч нашел в себе силы пробился одинокий лучик солнца. И то ненадолго. Деревня, тем не менее, жила своей жизнью. За заборами домов суетились по хозяйству местные жители. У одного из них ребята поинтересовались, где в деревне под таким красивым названием можно остановиться перекусить или как минимум запастись провизией, Небольшой кафе отыскалось в центре на площади. Там же располагались магазины, клуб, автобусная остановка. Вот уж где Зарс мог утолить свой неуёмный аппетит. Кафешка была хоть и небольшая, но готовили вполне съедобно и даже довольно вкусно. Пока поглощали пищу, Билана, Павелевса и Кир одним глазом следили за дородной тётушкой, что сидела на кассе и не менее объемных размеров поварихой. Это надо было видеть, как менялась их мимика лица при наблюдении за Зарубиком. Зато тому было все равно, кто и какими глазами за ним наблюдает. За ушами у него трещало. Ведь кто мог знать, когда еще придется им так сытно и душевно перекусить? Наконец-то Зар удовлетворенно выдохнул. Он был сыт и доволен. Жизнь удалась. «Что ж, подвиги нас ждут!» Заявил он и обратился к друзьям. «Я готов! А вы?» «Зар, ты точно готов?» Поинтересовался Кирилл. «Да! А чё такое?» «Ничего. Просто мне кажется, после такого количества съеденного тебя на дно утянет». Глядя на скорченную физиономию Зара, девочки не выдержали, прыснули от смеха. «Ой, как смешно!» – забубнил себе под нос мальчик. Но надо отметить, долго в обиженном состоянии находиться он не мог. Поэтому уже спустя несколько секунд обратился к хозяевам кафе. «Спасибо вам большое за вкусный обед. К сожалению, вашу гостеприимную деревеньку мы ненадолго. Но если случай представится, обязательно заглянем к вам еще». «Конечно, мы будем только рады». Залебезили женщины. «Вот видите!» Когда друзья закрыли за собой дверь кафе, заговорил Зар. «Они только рады нашему приходу!» «Конечно рады!» Усмехнулась Билан. «Ты один им выручку за день сделаешь. Видел бы ты их лица!» «Вы просто завидуете моему отменному аппетиту!» Заключил Зарубик. Так, смеясь и отшучиваясь, несмотря на затянутое небо над головой, ребята покидали аппетитное заведение. Новый поток смеха, желающий вырваться над очередной выходкой Зара, настолько резко прекратился, а сам шутник с такой скоростью нырком улетел в ближайшие кусты, что только его и видели. Буквально через пару минут после столь скоростного побега мальчика неподалеку послышалось хлопанье дверок машины. А еще через пару минут Из-за полуразрушенного строения остановки появились три фигуры – двое мужчин и женщина. Женщина из заметной серой внешности, с тугим пучком на затылке и в очках с роговой оправой с стенными линзами, как у их знакомого доктора Айболита. Когда появившаяся на горизонте троица проходила мимо Кира, Велевсы и Биланы, дети, словно замышляя между собой какую-то игру, Громко и задорно прыснули от смеха. Но как только Гаргона со своими шестерками-мертвяками, а это были именно они, скрылись за дверьми кафе, друзья, в том числе и Зар, не сговариваясь, рванули к озеру. — Что им тут надо? Как они здесь оказались? На ходу задавался вопросами Зарубик. — Что бы им здесь не нужно, мы должны опередить их в их начинаниях и намерениях. Заключил Кир. «А тебя в людных местах для твоей же безопасности предлагаю называть Леней Портосовым. Это в данной ситуации более безопасно. Ни к чему, Гаргоне, знать твое второе имя!» Предложила белана «Теперь я не удивляюсь, что все отдыхающие с таким энтузиазмом покинули места стоянок. Наверняка это дело рук Гаргоны. Чтобы она не задумала, «Ей не нужны свидетели!» Это была догадливая Павелевса. Спуск и вход в озеро были вполне хорошо обустроены. Скрытыми лежаками, беседками от солнца, местами для продаж мороженого и прохладительными напитками, которые в данный момент пустовали. Проскочив пляжное пространство, отыскав еле видимую, вероятно, рыбацкую тропу, друзья устремились вдоль берега подальше от видного места, Какая-то минута, и спины наших героев скрыли густые поросли кустарника. Не останавливаясь, бежали еще какое-то время, пробежали небольшой подход к воде, вероятно, рыбачью стоянку. Дальше шла почти непроходимые поросли густой сочной травы. Наконец остановились, осмотрелись. Местечко пришлось им по вкусу: сплошные заросли подлеска, вход в воду заросшей рогозой и тростником. «Пожалуй, это то, что нам нужно!» Первым остановился Кирилл. «Запрячем наши рюкзаки и вперед в озеро!» Спрятать в это бурьяне сумки проблемы не вызвало. Сложнее их будет потом отыскать. Поэтому, заприметив место схрона вещей, стали готовиться к погружению. Когда друзья остались в купальных одеждах, недолго думая, все вместе вошли в воду. Раздвигая руками растения, что произрастали на влажном берегу и продолжали рост в воде, остановились недалеко от берега. Но, несмотря на то, что друзья стояли на месте, все четверо заметили, как медленно начали погружаться в глубину. Дно было настолько илистым, что ноги просто-таки засасывало в нем. Первые пару минут вода холодила разгоряченной от скорого бега тела. Но только первые пару минут друзья с легкостью слились с водной структурой. Вода больше не холодила и уж тем более не пугала. Не ощущаясь, она словно проходила сквозь них. Теперь ребята и вода были одним единым целым. И естественный, казалось бы, вопрос, как им дышать в воде, даже не возникал в мыслях. Они сами были водой. Сделав еще один грибок по заросшей части озера, Ребята мягко заскользили по его поверхности. А выплыв из зарослей кувшинок и водорослей и вовсе нырнули в глубину. Глава 21. Подводная река. Нижний уровень. Друзей обволокло мутное облако. Может быть, да. Скорее всего, так оно и было. В местах, предназначенных для купания, Берег и вход в воду были песчаными. Здесь же, при погружении, со дна поднялась целая куча ила. Но мелкие песчинки-пылинки не принесли ребятам ни малейшего неудобства. Ведь теперь к днищу углублялись самые что ни на есть четыре довольно крупных усатых сома. Отплыв от берега подальше, от прибрежных зарослей, вода стала куда чище. Но наших друзей волновала не чистота воды, а глубина озера углубившись не меньше, чем на шесть, а местами, может быть, и больше метров, обследовав всю поверхность дна, тупые носы самов, какой уже раз безрезультатно уткнулись в пласт ила. Но вроде как досконально, изучив дно и достигнув его, друзья, тем не менее, не достигли цели. Подземная речка была так и не найдена. А именно с ее помощью они рассчитывали попасть в озеро Данилова. И как минимум, Благодаря такой переправе избежать встречи с Гаргоной. Максимум, возможно, раскрыть какую-то загадку. Вот здесь, как это было не раз, пришлось положиться на везение Зара. Только он из всех четверых дуриком или интуитивно, но отыскивал нужные входы и выходы. Но на данный момент никто из ребят и думать не думал о столь удивительном успехе Зарубика. А сам Зар на момент пока завершился тщательный осмотр дна, довольно ощутимо проголодался. И кроме как о том, как бы подкрепиться, больше ни о чем не мог думать. Однако, не зная о тайном желании прожорливого друга, решив осмотреть озеро во второй раз для более внимательного прочесывания дна, сомики рассосались на некотором расстоянии друг от друга и направились к одному из берегов, который в этой части озера был обрывистым и глубоким. Но вот в головах трех самов раздалось. Ведос, Павелевса, Биланочка, а не пора ли нам перекусить?» «Перекусить?» — немало удивилась повелевса. «О чем ты говоришь, Зар? Давай сначала решим поставленную перед нами задачу, а потом можно будет расслабиться, отдохнуть, опять же перекусить». Но когда, не услышав ответа друга, повелевся развернулась к зару, того и след простыл. Точнее сказать, хвост одного из самов быстро удалялся к зарослям прибрежных водорослей. Перед ним же, сверкая чешуей, шустро виляя хвостиком и работая плавниками, утекала мелкая рыбешка. Она ужом нырнула в буро зеленые стебли подводных растений, словно куда-то маня за собой. Однако, Когда Зарубик почти приблизился к зарослям, то увидел, что, в общем-то, скрыться в густоте водорослей было невозможно, потому как сквозь небольшой их слой просматривалась обрывистая поверхность берега. Но, тем не менее, рыбешки нигде не было видно. Дернувшись туда-сюда тупым усатым носом, чуть в стороне, боковым рыбьим зрением, Зарубик успел уловить некое колебание в такой же как и дно илистой береговой поверхности. А раз такое дело, то как можно было это оставить без внимания? Отставший от компании сомик, можно сказать, напролом сквозь редкую растительность устремился к прибрежью. Практически перед самым рыбьим носом Зара прямо выли исчез кончик маленького хвостика рыбешки. На этот раз Зарубик в нерешительности остановился. Что за чудеса? если даже предположить, что слой ила имеет довольно жидкую структуру, но за ним находится твердая, земляная, если не глиняная почва. Вопрос. Каким образом эта мелкая ребешка могла проникнуть внутрь тверди? Может быть, за слоем ила находится скрытая лазейка убежища от хищных рыб? Но в таком случае этому мальку не повезло. Его убежище раскрыто пронырливым сомом. «Уж он-то зар...» Имея человеческое сознание, хоть и в рыбьем обличье не упустит добычу. Не задумываясь больше, голодавший сом занырнул вслед за рыбкой. «Ребята — Ребята! — услышали Кир и на тревожный голос повелевцы. — Зар! Исчез! — То есть как исчез? — удивился Кирилл. — Да так! Слышу! — не отвечает. Обернулась, а его хвост... Прямо на моих глазах засасывает в обрывистом берегу. — Ох, этот зар! — в сердцах кинул Кирилл. — Показывай Павелевса, где он скрылся! Кир и Белана последовали за Павелевсой к тому месту, где было замечено последнее присутствие Зарубика. — Вот здесь, кажется. Остановилась Павелевса у места, где исчез их друг. — Кажется? — переспросила Белана. Она явно была встревожена исчезновением Зара. «Ну да», – неуверенно подтвердила подруга, пожав передними плавниками. Дело в том, что на вертикальной береговой поверхности не было ни малейших признаков проникновения кого-либо внутрь. Она была равномерно покрыта слоем ила. «Тем более, если учесть, что берег имеет твердую структуру, сквозь нее мы можем проникать только в человеческом образе». «К чему гадать? Если смог Зар, сможем и мы!» С этими словами Кирилл начал аккуратно тыкаться носом в поверхность берега. Сначала безрезультатно. Но вот морды самов Биланы и Павелевсы выражали неподдельное удивление. Ведь Кир не уперся в береговую насыпь, а так и продолжил скольжение внутрь замаскированного заилом, как оказалось, входа. Ребята очутились в туннеле подземной реки, которую они так фанатично искали, заполненной грязной жижей. Если в обычных реках, прудах, озерах на дне водоемов ила содержится минимальное количество, остальное заполняет вода, то здесь было несколько иначе. Содержание воды и ила было примерно поровну. Так как своим проникновением илистый осадок полностью взбаламутился, то образы самов уже не могли выдерживать столь загрязненную водную структуру. И спасло их только то, что под навесом туннеля была образована небольшая воздушная подушка. Над поверхностью жижи показались растерянные лица – Кира, Павелевсы и Биланы. «Не начи. Это и есть та самая мифическая подземная речка!» – высказала догадку Билана. «И неудивительно, что эта речка считается мифом!» Если бы не случайность, мы бы тоже ее не обнаружили. Радостно заявил Зарубик, заметив рядом с собой друзей. Зар! Вскинулся на друга Кир. Ты опять за свое? Почему нас не предупредил? А если бы Повелевса не заметила твоего исчезновения? Где тогда тебя искать? Где искать, где искать? Забубнил Зарубик. Не надо меня было искать. Я как раз собирался возвращаться обратно. Я не виноват, что вода так благотворно влияет на мой аппетит. А малюк был так близко, он не должен был от меня уйти. О, Зар, на твой аппетит благотворно влияет все на свете, и не только вода. Закатил глаза Кир. Смотри, как бы он не привел тебя к каким-нибудь неприятностям. В крайнем случае, пока аппетит Зара, а также его несусветное любопытство и неуклюжесть вывели нас, подземной речки, которые, кстати говоря, до сих пор не могут обнаружить современные устройства, заступилась за друга Билана. Она была так рада, что ее зарубик жив, здоров и невредим. «Неуклюжесть!» Тем не менее надул Сезар. Но Билана так посмотрела на друга, что тот радостно зарделся, а сквозь слой ила, стекавшего с его лица, на щеках проявился чуть видный румянец наш пропуск во все таинственные и скрытые ходы, — добавила девочка таким лилейным голосом. Кир, глядя на эти телячьи нежности, хмыкнул, зато повелевся незаметно как-то печально и тяжело вздохнула. Сохраняя человеческий образ, вплавь устремились по подземному рукаву. Туннель проходил без резких поворотов и виляний, всего лишь несколько плавных изгибов, а наши герои все плыли и плыли. Сколько времени они провели в туннеле, определить было сложно. Но так или иначе, они добрались до его конца в виде точно такого же и листового заслона, через который проникли в подводную реку. Таким же образом, как оказались внутри, по одному друзья выскользнули наружу. Но вопреки ожиданиям оказаться в чистой озерной воде, ребята очутились в еще одном темном пространстве – Стой той разницей, что эта емкость была не длинным туннелем, уходящим в неизвестность, а походила на большой, округлый, довольно глубокий резервуар из с большей воздушной подушкой. «Вот это неожиданность!» — осматриваясь по сторонам, произнес Кир. «Более чем!» — согласилась Павелевса, также крутясь по сторонам. Но следующая фраза, которую она хотела было выдать, застряла у нее в горле. Все четверо заметили, как илистая основа медленно, но верно стала подниматься вверх, стараясь заполнить собой все пространство, не оставив при этом ни глотка воздуха. — Быстро! Ныряем обратно! — скомандовал Кир. — Но какой там? Пока друзья с целью осмотреться, где они очутились на этот раз, с любопытством крутились по округлой темной площади, место их проникновения было благополучно потеряно. Уткнувшись в одну-другую точки, ребята упирались в твердые, под илом глиняные стены чана. Догадка пришла одновременно. Возвращение в подземную речку невозможно. А жижа неумолимо поднималась, вместе с собой выталкивая вверх и наших героев, тем самым сокращая воздушный промежуток. — Только без паники! — чувствуя состояние друзей, начал настраивать их на позитивный лад Кирилл. Как только жидкость соприкоснется с верхом, мы вместе с ней мягко просочимся в нее. И дело то Сказано, сделано. Потребовалось не больше пары минут, когда илистая структура вплотную сомкнулась с потолком наводненной пещеры. Но вместо того, чтобы упереться и ощутить твердь поверхности, ребят продолжило выталкивать все выше и выше. Только теперь, Уже вместо них, несмотря на нелюбовь, находиться в грязной воде, сквозь илистый осадок вновь выплывали четыре сома. Но мучиться, пребывая в мутной жиже, им пришлось недолго. Тяжелая гуща осаживалась на дне водоема, а сомы выныривали из тучи ила в чистую, хоть и густо заросшую водорослями озерную воду. Каким-то шестым чувством все четверо осознали, что, миновав щучье, Они находятся на самой глубине Данилова озера, которое так и не достигла экспедиции исследователей. Частота и густота произрастания подводных растений была настолько плотной, что крупные тела самов, поднимаясь вверх, преодолевали их с немалым трудом. Стебли мешали проходу, местами цеплялись заплавники, жабры и даже душили. Несмотря на то, что ребята чувствовали себя в озере как рыбы в воде, Спустя довольно короткое время у них началось подобие нехватки воздуха. На основании этого фактора, либо еще по какой неизвестной причине, но листья, бесконечно мелькающие перед глазами наших героев, начали собираться в неимоверные узоры и рисунки, которые постепенно стали сливаться в образы. Причем не кабы-какие, разрозненные, а с определенным смыслом, направленностью, тематикой перед глазами друзей показались кадры первой картинки. Судя по всему, это был стародавний осенний праздник великих овсений. Друзья довольно легко его узнали по великолепию разноцветного природного убранства деревьев, по необычной праздничной одежде молодых людей, собравшихся под вековым раскидистым дубом. Юноши явно кого-то ожидали. Вот, наконец-то, с той стороны, куда были устремлены все взгляды, послышались звуки, похожие на стук лошадиных копыт. После нескольких минут напряженного ожидания в световой круг от костра въехала группа всадников из трех человек, один из которых был явно предводитель, двое других его сопровождали. Старший был в расшитой рубахе, под которой легко угадывались крутые плечи и грудь, в штанах, подпоясанных поясом. Трудно было не заметить на его ногах и мягких сапог из хорошей кожи. Ребята, приглушённой, словно в тумане, раздалась мысль повелевцы. Кажется, я знаю, кто это. Это же Святослав, киевский полководец. Вся компания тем временем отправилась к подножию горы, где в предвкушении дальнейшего действа собрался народ. У яркого огня, устремив взгляд перед собой, стоял главный кудесник в окружении многочисленных помощников и других кудесников. Сюда и направился Святослав с дружинниками. Наступал самый торжественный момент. Все сразу же почувствовали это и замолчали. В наступившей глубокой тишине заговорил главный кудесник. Но вот начался прием многочисленных даров. Здесь были причудливые сосуды с медом, корзины и лукошки с разнообразными плодами, зерном. Далее действие переместилось на речной берег, где закружились девичьи хороводы. Они сменились плясками парней. Полились звонкие песни про удачный год, богатый урожай, будущую спокойную и сытую зиму. Начались веселые заразительные игрища. Наступил самый разгар праздника. Святослав вновь оказался в центре всеобщего внимания. Увлеченный общим праздничным настроем, он ворвался в плясовой круг, при этом лихо сняв и бросив в сторону рубаху и сапоги. От него трудно было оторвать взгляд. Каждое движение, каждое коленце было наполнено какой-то мужской грацией и удалью. Повсюду послышались возгласы одобрения и рукоплескания. Святослав Первым оказался и на огненной тропе, устроенной из равномерных углей, от прогоревшего костра. Он пронесся по дорожке, погружаясь босыми ногами в умирающий, распавшийся на мелкие, но еще очень горячие частички костра. Дух от этого зрелища просто захватывало. Увеселения продолжались до рассвета. По возвращении в терем Святослав еще какое-то время вспоминал праздник. Перед его взором возникали яркие картины состязаний, игр, плясок и... образ... Вернее, взгляд одной девушки, дочери кузнеца и первого бойца. Этот взгляд, хотя и был мимолетным, полоснул его, как острый нож, в тот момент, когда после пляски и ходьбы по огненной тропе Святослав с упоением и наслаждением опустил закопченные пальцы в прохладную речную воду, а сам наблюдал за происходящим и ловил на себе любопытные взоры. Праздник выдался на славу. Всем было весело, торжественно и упоительно радостно. Всем да не всем. Одна любящая и страдающая душа, та самая, дочь кузнеца и первого бойца. Отец назвал дочь Жарой, Жарушкой, за удивительно красивые переливающиеся волосы, которые напоминали жаркий цвет лепестков солнечного пламени в его печи. Кирилл узнал Жару и робко произнес. «Кажется...» «Мне знакома эта девушка!» С момента появления Святослава на празднике она не сводила с него глаз. Узнавала и не узнавала того самого княжича, которого впервые увидела на Подольском погосте три года назад. Ей тогда едва исполнилось шестнадцать. Она даже не заметила, что промокла насквозь. Так ее захватила некая колдовская сила, исходившая от этого удивительного человека». И вот она снова видит его, снова ощущает его притягательность. «Ах, что творится в девичьем сердце!» Через несколько дней Жара отправилась к реке прополоскать белье. Дом кузнеца находился почти у самого леса. Девушка полоскала выстерны, принесенные к заводе белье в полном одиночестве, погрузившись в глубокое раздумье. Поэтому она не сразу обернулась на обращенные к ней слова Но когда обернулась, то застыла на месте. Белье выскользнуло из ее рук и стало добычей речного потока. Совсем близко, у ближайших кустов, держа в левой руке поводья, стоял он, Святослав. «Вот уж было, чего застыть и аниметь!» Жара, словно пытаясь избавиться от наваждения, тряхнула головой. Князь по-прежнему был у кустов. Набросив сук поводья... И, вытащив один из воткнутых у берегов рыбацких шестов, Святослав подошел к мосткам и ловко подцепил уплывающую, казалось бы, безвозвратно одежду. Жара стремительно бросилась снимать свисающий шеста сорочку. Но куда делась ее ловкость? Движения девушки были суетливые, в какой-то мере даже неуклюжие. Она не поняла, как это случилось. Нога ее неожиданно подскользнулась на мокрых бревнах. Девушка невольно ойкнула, взмахнула руками и стала падать. Однако Святослав ловко подхватил жару левой рукой, пытаясь предотвратить ее падение. Сделать это было крайне сложно. Стоя на мокром бревне, равновесие потерял и сам князь. В самый последний момент он все-таки успел смягчить падение. Оттолкнувшись от мостков, они оба упали в неглубокую воду. Но Святославу удалось исправить положение. Он поднял жар на руки и понес на берег. С этого момента в жизнь двух сердец вошли любовь и тайна. Но спустя некоторое время ситуация изменилась. После того, как Жара, боясь крутого нрава княгини Ольи, отказалась от предложения князя переехать к нему в терем, Святослав заговорил о том, что они должны стать мужем и женой что он мечтает о свадебных венцах над их головами. Тайный обряд венчания был недолгим. Так соединились любящие сердца, верные руки и молодые жизни. И уже в скором времени жара почувствовала зарождение еще одной жизни. К огорчению девушки Святослав покинул молодую жену. А поскольку пребывание девушки в отчим доме грозило постоянными скандалами с родителями, Главным образом с матерью, возмутившейся тайным венчанием дочери. Жара осталась в охотничьем домике князя. И все бы ничего. Но спустя какое-то время ситуация изменилась не в лучшую сторону. Припасы, оставленные в охотничьем домике, стали заканчиваться. А Святослав все не возвращался с военных действий. В этот трудный для жара момент у двери домика появился молодой ученика-кудесника Водослава который и посоветовал девушке вернуться к матери, страдающей от мысли, что дочь могла пропасть, просто погибнуть. Они встретились, Жара и мать. Без упреков и обид, только со слезами и обоюдными просьбами о прощении. Здесь и родился сын Жары и Святослава, которого нарекли Мечиславом. При этом имя отца младенца держалось в глубочайшей тайне. Мирно и тихо текли дни, но с какого-то момента в сознании жары закралась необъяснимая и настойчивая тревога. Вот и пошла она к кудеснику за советом, помощью и защитой. Сам же кудесник сомневался в собственных стариковских силах, но другого выхода не было. Он остался здесь один, ведь лучшие кудесники и киевские ведуны отправились вместе со Святославом в воинский поход. Охранительный обряд, проведенный водославом по защите младенца Мечеслава от всех мыслимых бед и напастей, к сожалению, отнял у кудесника много сил и энергии. Выполнив все, что можно, сразу же после ухода жары кудесник отправился на привычное для отдыха место под старой грушей. Там и уснул. Утром следующего дня ученик водослава, пришедший будить своего учителя, нашел его бездыханным. Картинка оборвалась вновь. А в следующий момент друзья увидели. Святослав находился в истощенном и вознеможденном состоянии. Самой страшной оказалась сквозная рана, полученная отравленной стрелой, которая, пробив правое плечо, задела кость. Стрелу, конечно, извлекли, но яд от нее успел проникнуть в тело. И теперь Святослава трясло и лихорадило. Главный кудесник зная, что яд действует быстро и человек уже через два часа может умереть от остановки сердца, поторопился. Готовил противоядие. Только после обработки ран специальным травяным настоем и принятия противоядия Святослав испытал некоторые облегчения и смог уснуть. Кудесник был уверен, что уже через сутки князь сможет двигаться самостоятельно, хотя и будет слаб. Надо сказать, Князь Святослав был горячий, стремителен, мгновенно принимал решения, любил быстроту, натиск. Поэтому он возглавлял одну из малых дружин, в которых насчитывалось до 500 воинов. Стратегические же бои вели большие дружины под руководством других воевод. Так вот, дружину князя, выследив, оттеснили к скалам и реке. Пришлось вступить в ближний бой. Русичи действовали слаженно и умело и успели истребить более трех тысяч противников. Сами же потеряли около пятидесяти воинов. Степняки приняли решение отступать. Но, находясь в боевой запале, когда русичи бросились преследовать врагов, попали в засаду. Вот тут-то и получил ужасную рану Святослав. Пришлось развернуть лошадей и, забрав раненых и убитых сотоварищей, остановиться и заночевать в удобном месте, зная, что в ближайшие два дня боевых операций не будет. Прошли сутки, когда Святослав, благодаря принятию чудодейственных трав и противоядий, почувствовал себя гораздо лучше, получив передышку и оценив собственные силы, а они были внушительные. В боевом строю оставались лучшие воины, среди которых были горнаши и возможности. Русичи решили возобновить атаку, предварительно отправив в разведку нескольких горнашей. Необходимо было осуществить еще несколько действий, усилить дружину дополнительными воинами, в ближайшем селении оставить на излечение раненых и похоронить убитых. Гарнаши решили воспользоваться испытанным способом. Один день отвезти на отдых, в ночь выслать три небольшие группы воинов-разведчиков, а несколько позже выдвинуться всей дружине. Противника удалось настичь только на третий день. При этом дружинники оставались незаметными и незамеченными. А дальше произошло вот что. Триста воинов, вопреки ожиданиям противника, на полном скаку неожиданно атаковали спереди, что привело врагов в замешательство. Они подумали, что это какой-то небольшой разведывательный отряд, оказавшись обнаруженным, решил принять бой и даже погибнуть. Стрелы русичей внезапно и стремительно обрушились на неприятеля. Услышав команду атаковать, тысячи хазарских всадников бросились обходить русичей слева, в то время как вторая тысяча предпринимала обход справа. Однако степники просчитались. Никто не собирался ждать окружения. Триста смелых воинов не боялись превосходящих по численности сил противника, но не приняли боя. А только столкнулись с хазарами и бросились прочь, увлекая за собой неприятеля. Самоуверенные враги пустились в погоню. Они поверили в легкую победу и надеялись на добычу и награду. Ведь за каждого уничтоженного русского воина гости западных земель платили золотом. Гарнаши наблюдали за погоней и ждали своего часа. Они обладали уникальной энергией. И сейчас, пропустив русичей, Они колоссальным усилием воли натянули энергетические тросы на уровне коленных суставов лошадей. Лошади, встречая непреодолимую преграду, летели кубарем, подминая под себя всадников, оставаясь при этом невредимыми. То, что последовало за этим, трудно описать. Невозможно было в общей конно-людской массе различить отдельные предметы. Вой, крик, возгласы, ржание слились в одну пронзительную какофонию. В это же время с четырех сторон сразу малые отряды дружинников ринулись на врага, нещадно его круша. Сеча продолжалась несколько часов. Неприятель был разбит. Хотя кому-то все-таки удалось сбежать с поля боя. Среди пленных оказался командующий противника, его помощники. А в это время перед новыми сменившимися образами Сердца детей по неизвестной им причине вдруг наполнились невольной тревогой. По лесной тропинке шел старый кудесник. Он слушал пение птиц, шепот деревьев. И все ему было знакомо и ведомо. Все тайны перед ним открыты. И не мудрено, ведь он и с богами в случае надобности может общаться. Но вдруг среди звуков леса его чуткий слух уловил женский голос – и детский приглушенный плач, доносившийся со стороны озера. Кудесник незамедлительно пошел на голос и увидел такую картину. Возле тихой, почти застывшей зеркальной поверхности озера из прибрежных кустов и трав, почти у самой воды приутилась молодая женщина, боюкающая малое дитя. Появление кудесника лишь на мгновение испугало молодую мать, Но уже в следующую секунду она узнала человека, успокоилась и открылась ему, ничего не утаила. Рассказала и о матери, о Святославе и его сыне, которого держала на руках, и о духовном своем наставнике Водославе, о том, как поутру возле крыльца отчего дома, проходивший мимо бродяга, показавшийся ей странным, вселил такой страх и угрозу, ни о чем более не думая, Подхватив на руки Мечислава, жара бросилась сюда, в лес, ища здесь спасения и защиты. Но что делать дальше, она совсем не знала. Кудесник приютил беглецов. А вскоре и Святослав прибыл из похода. Но радость от встречи была недолгой. Князь должен был вернуться в стан уже ночью. Воинский совет принял решение продолжить поход. Наступили последние дни осени. Кудесник ушел в лес за сухими дровами. Жара затеяла купание Мечислава. Но вот через какое-то время за дверью послышались непонятные звуки. Думая, что это вернулся кудесник, женщина, не повернув голову в сторону двери, продолжила купание. Жара обернулась лишь тогда, когда дверь резко растворилась. В проеме угадывались две мужские фигуры, от которых исходило явно негативное – Какая-то непостижимо жуткая энергия. Повинуясь материнскому инстинкту, молодая женщина заградила собой купель. И не напрасно. В этот самый момент зловещие пришельцы набросились на женщину, зломив ей руки. Да так, что из глаз сами собой брызнули слезы. Один из них, громадный, в овечем тяжелом тулупе, запустил огромную пятерню, жарив волосы. Резко поднял ей голову и развернул лицом к открытой двери, у которой возникла еще одна таинственная тень. Верзилова вопросительно посмотрел на вошедшего. Тень всего лишь кивком головы ответила на немой вопрос. И блеснувший в руке здоровяка кинжал пронзил сердце молодой женщины. Во мраке, обступившей жару, она уже не могла видеть, как ее убийца несколько замешкался, направляясь к купели. Мечислав открыто глядел на все в мире, который до этого момента полно и ярко отражался в чистых глазах младенца. Теперь же, по чьей-то злой воле, лишившись самой прекрасной женщины, своей матери, ребенок громко заплакал. Но и плач невинного дитя был прерван одним привычным ударом, произведенным по резкой команде все той же зловещей тени. Стало непостижимо тихо. И в этой неестественной тишине, при взгляде на земляной пол, где, медленно стекая и капая, кровь младенца смешивалась кровью матери, еще ощутимее осознавался весь ужас случившегося. Злодеи же, бросив бесстрастные взгляды на садины, тут же ускакали. Невозможно было передать те чувства, которые ребята испытывали после последнего кадра. Их сердца изнывали от горечи, жалости. И в то же время желание мести за невинную жару и Мечислава. Уж каким шестым чувством. Но друзья осознали. Молодая женщина и дитя были отомщены. Ни один из обидчиков не ушел живым. А тем временем начался еще один эпизод. Святослав, узнав о гибели жены и сына, почернил от горя. Конечно, это была не первая потеря в насыщенной боями и походами жизни князя. Каждая из потерь переживалась им тяжело. Но это... Словно часть своей души он похоронил вместе с такими дорогими ему людьми. Он не находил себе места. Сердце его наполнилось праведным негодованием. Душа кровоточила и рвалась на части. Воображение рисовало страшной картиной и была почти готова покинуть этот безжалостный мир. Однажды он даже примерил к левой стороне груди острие кинжала, подаренный ему старым волхвом, при этом услышав отчетливое биение собственного сердца. Еще мгновение и... Но нет, рано было ему покидать этот пусть жестокий мир. В самый последний момент почудилось ему прикосновение милой женской руки к его лицу. Еле слышный шепот. А вот изменить свою жизнь он смог. И Святослав принял трудное и важное решение. Он пойдет к черному жрецу и снимет с себя силу волховскую, чувствительность кудесную. И провел жрец Чернобога тайный магический ритуал по желанию князя, лишив того души вместе с тем и образов всех дорогих ему людей, тех, которых нет теперь в мире Яве, в его мире». Теперь на их месте осталась лишь зияющая пустота и чернота. Преодолев естественный человеческий страх перед другой жизнью, Святослав решительно шагнул вперед. И в то же время из груди его вырвался и раздался какой-то немыслимый крик освобождения, однако похожий на предсмертный стон. Глава двадцать вторая. Верхние уровни дна. Этот крик и выдернул друзей из закрученного вихря давно прожитых лет. Четыре сама, пребывая в полуобморочном состоянии, медленно приходили в себя. Одновременно с этим, также медленно поднимаясь со дна озера вверх. Вот они уперлись в еще одну преграду. Но так им показалось только на первый взгляд. На самом деле это были всего лишь верхние листья тех самых водорослей, густых длинных стеблях которых – они буквально застревали некоторым временем назад небольшое усилие и друзья преодолели зеленую баррикаду. но надежда оказаться в свободной воде улетучилась как только ребята поняли что пробились лишь на новый уровень живого пласта из точно таких же растений тяжелый изнурительный подъем продолжился поначалу стебли распределялись не так часто, но чем выше ребята поднимались, тем гуще они разрастались. В конце концов, спутанные переплетенные подводные отростки и их листья вновь стали создавать образы. Судя по развернувшейся картине, ребята поняли. Они оказались в том же временном окне, в котором присутствовали некоторым моментом назад, в эпохе правления князя Святослава. Весна выдалась спокойной. Но знали русичи, что ближе к осени наступит горькое время, придет войско большое. В планах западных держав стояло ослабить сильную Русь и хитростью, и военной силой подчинить себе. Многотысячная армада находилась в нескольких днях пути от ближайшего селения Северных Русичей. Гарнаши сосчитали количество воинов. Пятнадцать тысяч всадников и десять тысяч пешие войска. Ночь. Любимое время Русичей. Гарнаши – умелые, великие, невидимые воины. Во второй половине ночи вышли в спящий стан противника. Заранее вычислив местонахождение и количество часовых, они умело их сняли. За короткое время во время сна горнаши уничтожили несколько тысяч рыцарей. С рассветом начался настоящий бой. Русичи бесшумно атаковали противника в двух противоположных местах. Полусонные рыцари падали от умелых ударов русских мечей. Но зазвучали рожки. Иноземцы начали выстраивать свои полки. Войско противника разделилось на две части. Одну из этих частей атаковала небольшая дружина русичей, находившаяся в засаде. В этой дружине было много женщин. А на поле боя доносилась чуть слышная песня и музыка. Наши друзья немало удивились, когда увидели, что женщины вместе с мужчинами без страха А даже с каким-то задором, очень умело выполняя все тонкости военного искусства, холодно и расчетливо вели бой с вражеским войском. Их длинные волосы, перетянутые на голове веревочкой, развивались по ветру. И еще. Двигались они в одном ритме, как будто вели какой-то непонятный танец. Полководец иноземцев побежал ближе и стал кричать своим подчиненным, чтобы те воспряли духом. Но ничего не менялось. И он понял, почему. Русичи вели бой под музыку. Это невероятно, но это так. Русичи находились под влиянием песни. Упрямые, спокойные взгляды. Лица выражали не злобу и страх, а уверенность и дружелюбие. Вот голос стал угасать. Его высокие ноты переходили в низкие. И тут первый ряд воинов Русичей сделал несколько шагов назад. А на их место, как по команде, выдвинулись другие, отдохнувшие, свежие воины. Вражеские солдаты еще не успели сообразить, в чем дело. А песня зазвучала с новой силой, выдерживая определенный ритм. И этот ритм как будто руководил каждым движением Русичей. Войско неприятеля таяло на глазах. Началась частичная паника. В нескольких метрах перед собой полководец заметил женщину с мечом в руках. Это была хрупкая, еще совсем молодая девушка. Меч она держала двумя руками. Один из воинов-противников сделал профессиональный обманный выпад мечом, чтобы вторым движением убить девушку. Но та никак не отреагировала на обманный трюк солдата, а наоборот, использовав это, застала его врасплох. Легким с виду, изящным движением она проткнула солдата насквозь, пробив металлические доспехи. По силе своей этот удар обладал колоссальной энергией. Было ощущение, что неизвестные неземные силы помогают этим людям. А песней все взлетало, как большая и сильная птица. И кружила, кружила над головами русичей. И все-таки опытный воин сумел использовать гибель своего солдата. И то, что эта девушка была сильно ранена, правое плечо сочилось кровью. И, видимо, была повреждена кость, так как движения ее были недостаточно быстрые. Полководец подхватил короткое копье, лежащее на земле. И в тот же момент, когда она освобождала свой меч из поверженного солдата, отработанным движением он метнул копье в эту женщину. Копье пронзило тонкую талию и впилось в тело. Смертельная рана и тяжесть копья завалило ее на землю. Но лицо девушки не выражало страдания от невероятно мучительной боли. А наоборот, ее глаза стали наполняться неподдельной искренней радостью. Лицо излучало улыбку и истинную радость жизни. У ребят перехватило дыхание. Словно сами на себе они ощутили удар копья. Особенно резко и болезненно на это отреагировал Зарубик. А Билана так вообще чуть не потеряла сознание. Несмотря на нахождение в воде и в образе рыб, у обоих на глазах навернулись слезы. Эта девушка, ее звали Любава, почувствовала сильный удар в мягкую плоть живота. Этот удар чуть не сбил ее с ног. Она едва удержалась. В глазах стало темнеть. Силы быстро уходили из ее тела. Она все помнила. Смерти нет. Нужно ярко мечтать о новом воплощении на земле. Она стала поворачивать голову в ту сторону, где вел бой ее любимый, ее муж. мысли любавой яркой энергии соединилась с энергией ее любимого. Напрягая последние силы, сжимая всю свою волю для того, чтобы не упасть от невыносимой боли и не закричать. Она ярко представила их обоих на земле снова, молодых, здоровых и очень счастливых. Она больше не чувствовала свое тело, наступила физическая смерть. Душа пошла наверх, но мысли продолжала жить. Теперь внимание ребят перенеслось на другую сторону поля. Там, как оказалось, вел бой муж Любавы, всея её ее любимый, ее половинка. Обнаженный по пояс, высокий, стройный, красивый молодой Русич. Он легко управлялся двумя мечами. Русичи, меняя друг друга через определенное время, вели изнурительный бой с превосходящей силой противника уже много часов. Он был уверен и не сомневался в победе, только сильно переживал и волновался за свою любимую. Они совсем недавно создали семью и обустраивали свое поместье. Им помогала любовь. Это великая энергия. Сердца, переполненные этим сладчайшим бальзамом, ликовали. Но рыцарское войско разбило все их планы и мечты. Пришла беда в их дом. Они не могли расстаться даже на минуту. Невыносимой болью наполнились их души, и они вышли на защиту своих селений и своей земли вместе, как и многие другие семьи, потому что не могли пережить расставание. И сейчас в страшной кровавой рубке они не сожалели ни о чем. В тот миг, когда душа Любавы уже вышла из остывающего тела, Всеислав все понял. Горячей энергией обожгло его сердце, Невыносимая боль сковала его. Дыхание стало прерывистым, и только мысль работала быстро и четко. Смерти нет. Нам подарена вечность Творцом. Мы не расстанемся с тобой, любовь моя. От сердца отошла боль. Тело расслабилось и успокоилось. Решение принято. В глазах появилась радость и уверенность. Песня, звучавшая в ушах всей славы, обозначала смену позиций. На его место должен был встать отдохнувший воин, но он не заменил себя, он остался лицом к лицу с врагом. Песня полилась с новой энергией. Починяясь ей, тело само продолжало бой, но силы затраченные были не восполнены. Все труднее всей славу вести бой, все медленнее его удары, но тем не менее уже третий вражеский солдат падает от его меча. Легкие, кажется, сейчас взорвутся. Раны, полученные им в ходе сражения, делают свое дело. Вражеский солдат, изловчившись, глубоко разрубает его ногу выше колена. Всейслав падает на бок. Падая своим мечом, протыкает еще одного противника и тут же чувствует рубящий удар по спине. Боль. Какая дикая боль. Нет, нельзя поддаваться боли. «Я должен умереть с мечтой о жизни!» И, продолжая стоять на одном колене, откинув свой меч из рук, Всейслав перехватывает колющий удар, направленный ему в горло. Схватив ладонями лезвие вражеского меча, он остановил его и перевел острие в точку Хара на животе. Противник хотел выдернуть меч, но не мог. С такой силой держал его Всейслав. Острие резало пальцы, Кровь обильно сочилась и стекала на землю. Всеслав сам вонзил в себя меч. Уже совершенно белое лицо Русича засияло искренней, неподдельной улыбкой. Всеслав ярко представил их с Любавой воплощение на земле. Какое это счастье жить на земле со своей любимой, растить детей и радоваться жизни каждый день. Он мысленно прижался к своей милой любови. Его совершенно белые губы что-то шептали. Никто не слышал, о чем говорил этот умирающий с улыбкой на лице Русич. А он уже не чувствовал свое тело. Меч давно порвал жизненную энергию с названием Хара. Тело стало заваливаться на бок. Русич упал. Но мысль, создавшая вечность, вместе с душой продолжала жить и душа, покинув тело, продолжала петь стих вечности великого Русича. Вражеский воин, бросив свой меч в страхе, попятился от умирающего с улыбкой на лице Русича. Очнувшись от столь ранимых и лирических образов, ребята поняли, что выплыли к еще одному верхнему слою водорослей. Не применяя дополнительных сил, какое-то непонятное течение выталкивало их все выше и выше, пока они не оказались в еще одних зарослях бесконечно высоких стеблей. Подъем, который привел их к следующему историческому событию, на этот раз разительно отличался от прежних двух. Эта эпоха по сравнению с первыми двумя была относительно современной. Кто же не знал битвы под Сталинградом? Но не все знали, как проходили отдельные случаи и бои. В штаб разведки Сталинграда прибыла группа людей. Двенадцать человек. У них не было никакого огнестрельного оружия. Каждый имел при себе два ножа. Старший группы пожилой донской казак. И остальные были все казаки. Эти люди владели древним искусством рукопашного боя, который передавался из поколения в поколение. Людей этих называли пластуны. Когда-то Очень давно их предки умели использовать свою психическую энергию, понимали ее значение и предназначение и умели на расстоянии воздействовать на противника. Ребята сразу догадались, что предками пластунов были никто иной, как уже известные нам гарнаши. Перед пластунами ставилась тяжелейшая задача. Надо было в течение ночи освободить как можно большую территорию, занятую врагом стемнело. Пластуны на лодках начали переправляться через реку. Самое трудное в этом задании – это ночное время. Противника не видно. Но пластуны обладали большими способностями. Лодки достигли берега, их там ждали. Пластунам точно указали, где заканчиваются наши позиции и где начинаются вражеские. У немцев также были хорошо подготовленные солдаты в совершенстве владеющие ближним боем, в том числе разведдивизионы Абвера. Это были настоящие головорезы, профессионалы своего дела. Пластуны посовещались между собой и полском двинулись к позициям немцев. Непростая задача — достичь передовых позиций врага. Осветительные ракеты то и дело взлетали в небо. Было светло, как днем. И тем не менее Казаки, одетые в свои маскировочные халаты, сумели достичь первых рядов захватчиков. Егорыч, так звали пожилого казака, когда взлетела в очередной раз осветительная ракета, хорошо видел перед собой двух немцев в десяти шагах. Один сидел к нему лицом, а второй боком. Они о чем-то переговаривались, лица были напряжены. Немцы были готовы ко всему, они ожидали нападения. Здесь уже привыкли к ночным схваткам. Русские были отчаянными до безумства. Они гибли, но не отходили назад. Егорыч подполз совсем близко. Три метра отделяло его от окопа немцев. И здесь произошло следующее. Немец, сидевший к Егорычу лицом, вдруг ткнулся головой в землю и замер. Второй немец отшвырнул свой автомат в сторону. В два прыжка Егорыч был рядом с немцем в окопе. В дело пошел нож. Этот нож ему остался от отца. Лезвие было темного цвета, никогда не ржавело и не тупилось. Это был старый нож пластунов. В окоп за Егорычем влез еще один казак-пластун. Молодой парень Сашка. Но ну, не то чтобы молодой, но тридцати годов еще не было. Егорыч приказал. «Ты иди по этому окопу, очисти его, а я пойду в следующий!» Все двенадцать пластунов сосредоточились и вели зачистку территории от захватчиков. «Опасное трудное дело у них! В каждую секунду можно погибнуть!» «Захватчики на чеку! Элитные немецкие головорезы!» Сашка сделал несколько шагов вдоль немецкой траншеи. Впереди сидели немцы. Пять человек. Один из них стоял и всматривался в сторону русских позиций. Казак крепко сжал рукоятку своего ножа. Но не нож был главным оружием пластуна, а его психическая энергия. С детских лет его дед учил использовать внутренние возможности человека. Бывало, даже кровь из носа шла, и тогда дед отпускал Сашку. И не трогал его несколько дней. А все-таки ему нравились занятия с дедом. Дед много знал всяких историй и рассказывал ему с удовольствием. Сашка тоже хотел стать боевым казаком. Да еще не кем-нибудь, а пластуном. Это элита казачьих войск, где простые казаки не могут ничего, пластуны могут все. И вот теперь перед ним было пять человек. Хотя бы три, это было бы просто их уничтожить. Но их пять, а делать нечего. Энергетическим ударом он бросил двух немцев на землю. Еще двух развернул спиной к себе. Тот, что стоял, ничего не понимал. Он увидел Сашку и смотрел на него. От удара ножом фашист упал замертво. Все это происходило в течение нескольких секунд. Еще два захватчика было убито. Те двое, что были сбиты энергетическим ударом, сидели и смотрели друг на друга в полной растерянности и даже панике. И эти два солдата были уничтожены. С недавних пор у казака Сашки не было больше в душе ни доброты, ни злости, ни жалости, ни агрессии. Был холод в груди и полное безразличие к своей собственной жизни. Он своими глазами видел лежащую на земле убитую захватчиками молодую мать, а рядом с ней двух-трехлетних ее детей, мальчика и девочка. И они плакали от того что их мама больше не слышит их, она не прижимает их к себе, она просто лежит и молчит. Они еще не поняли, что мамы у них больше нет. Он видел разорванные тела детей и женщин осколками снарядов. Он видел тело ребенка лет пяти, почти напополам разрезанного пулеметной очередью. Как же мог этот немецкий пулеметчик стрелять в ребенка? Словно на его наши друзья почувствовали как разорвалось Сашкино сердце и обволокло холодом душу его. И жить он продолжал только по одной причине — очистить землю русскую от этих человека-ненавистников и настоящих упырей. И будет он рвать этих нелюдей хоть зубами, но очистит свою землю от этой гадости, сделает все, чтобы этого никогда не повторилось». С этими ощущениями кадр с пластунами сменился на несколько другой. Теперь в бой шли иные войска. А именно в освобожденные окопы пойдут сосредотачиваться штрафные батальоны во главе с опытными разведчиками. Утром фашисты обрушат такой шквал огня на эти позиции, что все эти люди погибнут. Но штрафники не о жизни думали. Ведь они не были предателями. Они понимали все. И биться будут отчаянно за свою русскую землю, за свои семьи. Среди штрафников был совсем еще молоденький солдатик. На вид ему было лет шестнадцать. Но он сказал, что ему уже исполнилось восемнадцать. Он был белобрысый и щуплый, звали его Иван. Спросили у него. «Ты ножом владеть умеешь? Разве штрафникам другое оружие дают?» — спросил Иван в свою очередь. Не засмеялись вокруг сидевшие бойцы, а с грустью переглянулись. Каждый из них понимал, что последние часы им отмерено жить. Но почему-то этого паренька всем стало жалко. — Как ты попал в штрафные роты? — спросили его. — Нас сильно бомбили немецкие самолеты, — проговорил Иван. — Так бомбили, что земля ходуном ходила. Я сознание потерял. Когда очнулся, было тихо. Только голова сильно гудела. И глаза не видели ничего. Песком глаза забило. Пришел постепенно в себя. Глаза протер. Вокруг огляделся. Командиров нет никого. Оружие тоже. Что делать, не знаю. А голова болит. Потом подтягиваться стали. Кто живой? Раненым помогать стали. Перевязывать. Носилки соорудили для раненых. Кто идти не мог, и пошли к своим, чтобы раненых в медсамбат сдать, а себе оружие получить. Наши почти у всех вышло из строя после бомбежки. Медсестры у нас были, две девушки молодые, их убило. Ну, в общем, идем мы, а тут из кустов вылазят мордовороты с автоматами. Вы, говорят, самовольно покинули свои позиции. Пойдете по трибунал а там не разбирались долго, вот и все. А я добровольцем пошел на фронт, и не трус я вовсе. Мы просто растерялись, шли к своим, чтобы оружие взять и дальше воевать. И раненые ведь кровью истекали и умирали от ран. А оказывается, надо было сидеть там и ждать своей смерти. И вдруг Ваня встал. Он был невысокого роста, и голос у него был негромогласный. Глаза загорелись огнем. Не злостью и обидой, а огнем справедливости. Я маму свою защищаю, и сестренок младших, и всю нашу деревню. А еще я девушку свою защищаю, Машеньку. Я люблю ее, хотя она об этом, наверное, не знает. И теперь уже не узнает никогда. И жить мне хочется. Мне так хочется жить. Но я не опозорюсь и долг свой солдатский понимаю. И завтра свою жизнь за дорого отдам. И этот простой русский мальчик смотрел уверенно и смело. И было понятно, этот не подведет. Начал светать. Немцы, поняв, в чем дело, открыли яростный огонь. Иван полз на вражеские позиции вместе с другими. Никто не помышлял повернуть назад. В руке он сжимал штык-нож. Хотя бы одного убить, думал Ваня. В нем не было растерянности, он знал, что делал. Появился задор и желание драться. Они находились в разрушенном доме. Было видно, откуда стреляют фрицы. Эх, сейчас бы несколько гранат! Но у них были только ножи. И Ваня бросился на ближайшего немца. И в последние секунды своей жизни он закричал самое дорогое слово для каждого человека. Это слово «мама». И в этом слове объединились для него весь смысл жизни. Все самые сокровенные мечты и вся Ванина любовь. Фашист успел выстрелить в Ивана. Тот почувствовал, как горячий металл впивается в его тело. Иван в последнем отчаянном прыжке сбил фрица. Он помнил, как его учили пользоваться ножом. Вражеский солдат дергался в предсмертных судорогах. А Ваня, умирая, думал. «Прости меня, мама». «Прости меня, Машенька, моя любимая! Я сделал все, что мог!» Но зря Иван думал, что не догадывается Машенька о любви к ней. Ушел Иван в ополченце. А Мария, когда узнала, надеясь, что их пути пересекутся, недолго думая, решила идти по стопам любимого. Но как бы ни хотела, не мечтала девушка о встрече с Иваном, развели их пути дорожки. Не посчастливилось им оказаться в одном отряде. После курсов медсестер попала Маша в Сталинград со своим подразделением. После тяжелого, многочисленного боя на оппозиции оставались только раненые и эта девушка. Раненые стонали, просили пить. Немцы стреляли, им никто не отвечал, некому было. В каждом раненом солдате Мария видела своего любимого Ванечку, с которым так мечтала о встрече. Перевязывая раненых, она помогала им, как могла. Но вдруг она услышала немецкую речь. Осторожно, выглянув в оконный проем, увидела, как немецкие солдаты перебежками приближаются к ее дому. Она взяла тяжелый автомат, перезарядила его. От страха тряслись руки. И в этот момент эта девочка еще ребенок посмотрела на раненых. Они лежали и стонали. Они были совершенно беспомощны. И проснулся в этой девочке великий инстинкт матери. Страх исчез. Мысль стала четкой и ясной. Она легко подняла автомат и повела бой. Ее короткие очереди били в цель. Немцы залегли, стали бросать гранаты. Одна граната с длинной ручкой упала возле ее ног. Мари спокойно и быстро подняла ее и швырнула обратно. Девушка перезаряжала автомат. Он был горячий. Два немца впрыгнули в оконный проем. Короткой очередью она их срезала. Еще два солдата. Одного из них она убила из автомата. У нее кончились патроны. Из голенища сапога она вытащила штык-нож. Немец видел, что оружия у нее нет. Что может сделать эта девчонка ему, профессионалу? Подойдя ближе, он выстрелил ей в грудь из пистолета. Уля прошла рядом с сердцем. Но потомок своих великих предков русичей, Марье, не почувствовала это. Эта тоненькая хрупкая девочка не могла бросить раненых и оставить их на растерзании врагу. И переселив внутренний ужас, в два прыжка она оказалась рядом с немцем и вонзила свой штык-нож по самую рукоятку в захватчика. — За вас, ребятушки. За тебя, Ванечка. «Любимый мой!» Прозвучали последние уходящие из нее мысли. Глава 23. Следы присутствия Гаргоны. О, эти сцены! Сердца детей были переполнены грустью и печалью. Ребята даже не заметили, как наконец-то оказались в чистой воде. Все три слоя водорослей остались позади в глубине но не только. Вот уж что немало удивило наших героев, так это то, что следом за ними вверх поднялся и пласт ила. Равномерно распределился, прикрыв верхние листья растений и остался на этом уровне. Первым нарушил молчание Зарубик. Что это было? Эти прожитые жизни, эти сменяющие друг друга образы, проходя средний уровень водорослей, У меня создалось такое ощущение, будто я чувствовал, как в меня вошла душа погибшей Любавы. И, ребята, я уже слышал те слова, что произносил Сейслав. Какое это счастье — жить на земле со своей любимой, растить детей и радоваться жизни каждый день. Что это было? Повторил вопрос задумчивый Зарубик что знал мальчика близко, а это были его друзья. Они впервые видели Зара в том состоянии, в котором он сейчас находился, в полном изумлении, ошеломлении. — Все правильно, Зарубичек. Так ласково, еще Билана друга не называла. Это были прожитые жизни, на втором уровне, нашей. — Ты хочешь сказать, Биланочка, ты была Любавой? «А я всей славом? Билана промолчала, но ответ был очевиден. «Но как? Каким образом мы все это увидели?» «Все очень просто», — на этот раз слово взяла Павелевса. «Наверняка данную способность нам передало щучье озеро. По местным легендам оно восстанавливает зрение. Только никто не упоминал, какое именно». Способность видеть прошлой жизни ведь тоже можно считать восстановлением либо открытием определенного зрения. — Да, наверное, — согласился Зарубик. — Но повелевся, какие из тех двух жизней были прожиты тобой? — Я была жарой, — печально ответила девочка. — Жарой? Только и смогла что повторить Белана. Она хорошо понимала, каково было ее подруге, теперь узнавшей, почему, умея дружить, всегда поддержать, вовремя прийти на помощь в сложной ситуации, взять на себя ответственность и даже за чужие жизни, ее вторая половинка не могла проявить чувства к ней, повелевся. О ком сейчас шла речь, догадался даже не всегда догадливый Зарубик. Кирилл теперь и сам понимал, почему не мог проявить к подруге более теплых отношений, чем дружеские, хотя где-то очень глубоко был не против. Ох, это тайный ритуал черного жреца, исполненный по его же Святослава воле! И кто же знал, что спустя такое количество времени прожитых жизней Ритуал останется действенен до сего момента. И сейчас, при всем желании избавиться от столь страшного темного действа, вернуть свою прежнюю любовь, Кир не знал, как этого сделать. Чьи были жизни, увиденные на третьем верхнем уровне, уже не столь волновало наших друзей. Хотя по догадкам можно предположить, Гордея и его новой подружки Олеси Я помогу тебе, Ведос. Я вырву тебя из черной пустоты. Верну твое сердце и душу из вселенского мрака. Тем временем услышал Кир у себя в голове мысли повелевцы. Ему стало так тепло и уютно от этих слов поддержки. По ощущениям прожитых жизней в трех слоях дна, у ребят создалось мнение, что основная глубина Данилова озера была меньшей той глубины, из которой им пришлось выгребать между стеблями водорослей. Поэтому, довольно быстро преодолев последний водный промежуток, друзья наконец-то оказались на поверхности озера. Уставшие, выжатые, словно лимоны от перенесенных испытаний и волнений, и к тому же голодные, обессиленные, они буквально выползли на берег. Но их одежда, деньги и карточки остались там, на щучем озере, за 17 километров отсюда. Но сейчас этот вопрос был настолько неважен. Сейчас им нужно было просто отдохнуть, восстановить силы. Сколько всего времени провели друзья в поиске подводной реки, в плавании по ней, в прохождении трех уровней дна, никто не знал. Но на берегу они оказались далеко за полдень, где-то в часа 4-5 вечера. Теоретически можно было предположить, что они отсутствовали больше суток. И сейчас, не обращая внимания на пасмурную погоду, ни о чем не думая, ребята валялись на пустом берегу. И сколько бы еще провалялись, было неизвестно. Так незаметно спустился вечер. Вокруг стояла тишь. За исключением, если только звука воды у берега и шелеста листьев прибрежной растительности – Как один, все четверо повскакивали со своих мест. Вроде никакой причины для паники, никаких видимых изменений. Все так же спокойно. Мне одной кажется, или действительно стала ощущаться тревога, поинтересовалась мнением друзей Повелевса. — Да нет, ни не одной. Так оно и есть, — подтвердил Кирилл. Причем опасности для нас эта тревога не представляет. Прошло не более пяти минут, когда вдали, ближе к деревне, послышался голос женщины. Она явно кого-то искала, но из-за дальности расстояния, кого она звала, было не разобрать. Однако спустя еще пару минут наши друзья отчетливо расслышали. — Коля! Коленька! — выкрикивала женщина. «Отзовись же, родимый мой!» Женщина тем временем приближалась к берегу и непосредственно нашим друзьям. «Дети?» Разглядела в паутемках женщина, немало удивившись. «А вы что здесь делаете?» Всхлипывая, поинтересовалась она и еще несколько приблизилась. «Вы не местные?» Рассмотрев ребят, заключила она. «Но почему вы одни? И где ваши родители?» Но тут же ее мысли сменились на иные. «Вы не видели тут, на берегу мальчика, примерно вашего возраста? Его зовут Коля, Николай!» Теперь ребята тоже разглядели незнакомку. Это была женщина плюс-минус шестидесяти лет. Обычной, ничем не примечательной внешности. За исключением, если только глаз». Сколько страданий и горя они выдержали!» Судя по возрасту разыскиваемого ребенка и возраста женщины, можно было предположить, что она его бабушка. «Нет, мы не видели мальчика», — ответила Билан. «Не видели!» — горестно повторила женщина. «Я вся с ног сбилась! Уж не знаю, где его еще искать! Всю деревню обижала!» Женщина развела руки и без сил бросил их вдоль туловища. «А вы-то как здесь?» «Мы? Мы от наших отстали, от группы. Видимо, они без нас лагерь свернули и укатили. И с нашей одеждой!» Окинул себя с ног до головы Зар. «Ох, как же это, детей бросить! Куда же вы теперь? И голодные наверняка!» Всплеснула руками женщина. «Вот что, пойдемте со мной!» «А как же, Николай, давайте мы поможем вам с поиском!» — предложила Повелевса. «Какая от вас помощь, ребятушки мои милые!» А Коленька, возможно, в город к родителям подался. «Женщина по описанию нашего Коленьку на остановке видела. Но я все равно на всякий случай деревню обошла. А домой сейчас придем, я дочке позвоню и все узнаю. Ух, и задам я ему по первое число!» Бабушку не предупредил. Но мы бы хотели вас как-то отблагодарить. Ох, что ж с вас взять с голопозых? Вам так-то? Куда попасть-то надо? До щучьего озера нам бы. В это время женщина вела детей к деревне. По дороге разговаривали. Беседу вели трое. Кир, Павелевса и Белана. Зар был занят другим делом. Он работал со знанием. И даже подсознанием добрый, желающий накормить и приютить их женщиной. И не зря его интуиция занесла его в чужое подсознание. А давно ли вы ту женщину встретили, что на остановке вам правнука рассказала? Неожиданно для всех наступила небольшая пауза. Да уже почитай часа два как назад. Добрая такая обходительная. Выслушал меня внимательно так. Это хорошо что Коля нашелся. И стало известно, куда делся. А то и погода вон испортилась. Зар успел посвятить друзей о той самой женщине на остановке, о том, что это была хорошо известная нам Гаргона. И именно она, а не кто другой, приложила руки к исчезновению мальчика. «Вы не сердитесь на внука», тем временем продолжила Билана. «Мальчики в этом возрасте такие безответственные». Может, девочка какая позвонила? Он и сорвался. «Вот я ему сорвусь! Попади он мне только в руки!» Погрозила в воздухе кулаком женщина. Но ребята все равно чувствовали непроходящую тревогу, что засела у нее в сердце. Тем временем дошли до места жительства доброй женщины. «Заходите, ребятушки! Проходите в комнату! Сейчас я вам на стол покушать соберу. Вас как хоть звать, величать!» «Меня Леней. Можно Ленечка?» Помня о предложении Билана, представил Сезар. «А это Билана, Повелевса и ведос. При последних услышанных именах женщина застопорилась в проходе комнаты. Чуть помолчала. «Но имена стали выдумывать. Хоть одно нормальное. Ленечка». «Да не обращайте внимания. Мои друзья с ближайшего зарубежья. А там могут». Вы слышали их фамилии, это вообще!» Зарубик многозначительно завел глаза. «Ну что ж, зарубежье, так зарубежье. А меня можете называть просто тетей Ниной. Вы посидите немного, я кушать вам соображу и кое-какую одежду вам подберу». Тётя Нина вышла из комнаты. Вскоре послышался звук кастрюль и тарелок. «Надеюсь, наш Ленечка!» что хоть один с нормальным именем умеет вести себя за столом. Прищурилась Повелевса. И он не вызовет у доброй хозяйки массу удивления по нашему здоровому аппетиту. «Ну, хватит уже!» – остановил подругу Зар. «Я все понял. Объедать никого не буду». «Точно!» – на этот раз вставил Кир. «Точно! Буду сама скромность и сдержанность!» «Раз с одним вопросом выяснили, приступим к следующему». Как это было не раз, взял на себя инициативу Кирилл. «Где искать пацана? То, что он у Гаргона, это ясно как дважды два. А вот где сейчас Гаргона?» – вопрос открыт. И потом, нельзя допустить, чтобы пока мы не найдем Николая, тетя Нина не звонила его родителям. Иначе выяснится, что его нет дома, и в поселке начнется такая кутерьма». «Если сейчас, что вероятно, Горгона находится где-то неподалеку, а она и ее шестерки-мертвяки находятся неподалеку!» Успел вставить подтвердить Зарубик. Кир запнулся. То ли от того, что его сбили с мысли, то ли на ум ему пришло что-то. Но вот он продолжил. «Так вот! Создавшаяся паника спугнет ее с места!» Как-то задумчиво медленно закончил Кирилл. «Да!» Так и есть, спугнет. Но затем резко обратился к другу. «Зар, повтори, о чем ты только что сказал!» На этот раз пришло время замешкаться за Рубику. «Только что? Это когда, Ведос? Совсем только что или...» «Зар, твое последнее предложение когда ты меня перебил. Повтори его!» Зарубик растерянно забегал глазами, как это уже не раз бывало, ляпнуть первое, что пришло в голову, и не акцентрировать на это внимание. Это было в привычках мальчика. «О!» — не выдержал тормоза друга повелевса. «Зар, ты сказал, что Гаргона и ее шестерки мертвяки». «Вот, повелевса, именно, мертвяки, которые не имеют мыслей. Они пустоголовые. За них мыслит Гаргона. Наша задача настроиться на них». Отыскать среди местных и приезжих жителей поселка пару пустых голов. А если учесть, что Горгона и ее помощники приезжие, круг поисков сокращается. Поэтому, чтобы не обидеть Бабнину, пользуемся ее гостеприимством. В это время незаметно уговариваем ее оттянуть звонок родителям Николая и вперед. Предложение было единодушно принято. Бабушка Нина вынесла на стол целую сковороду душистой жареной картохи. Зар, увидев посудину, так и вздохнул, за что тут же получил под столом от Беланочки Затем появилось блюдо со свежими огурцами, зеленью, банка молока, кружки, вилки. Баба Нина пошла было за тарелками. «Баба Нина, не надо тарелок. Мы прямо из сковородки, так вкуснее» остановила женщину Повелевса. «Посидите лучше с нами, отдохните. Расскажите, где здесь могут остановиться гости поселка? Может быть, наши? Там сейчас нас дожидаются». «Не нужны? Ну, тогда ладно». «А насчет отдыха? У нас тут есть два гостиных дома. Но также есть и частники, комнаты сдают». «Частники? Это уже сложнее», — огорчился Кир. — Да, их немного совсем. И дома их расположены неподалеку от гостиных домов. — Ну, это совсем меня дело. Забитым ртом порадовался Зарубик, за что вновь получил взбучку под столом, на этот раз от Павелевсы. Павелевса намеренно отказалась от тарелок. Из общей посуды не так заметно потребляемые порции друзей. Девочки так вообще старались не налегать на еду чтобы мальчикам больше досталось. Но Зар успевал закидывать за всех троих. А в это время полезла в шкафы. Спустя некоторое время она выудила оттуда спортивные штаны, шорты, футболки и даже пару олимпиек. «Вот, это вам! Надеюсь, мальчики уступят девочкам одежду потеплее!» «Вещи, конечно, не новые, якобы вышедшие из моды, но довольно крепкие!» И все чистые. Поблагодарив добрую женщину, друзья разобрали одежду. Но «Ну, с обувью, боюсь, не смогу помочь. Есть пара разбитых кроссовок. И вот тапки. Баба Нина выставила обувку. Разбирайте, кому что. Хотя нет. Мальцу вашему, думаю, еще подберу. А Николе малы совсем стали. А выбросить жалко. Не договорив, женщина вышла в другую комнатушку. Оттуда вернулся с еще одними ботинками. Как самому маленькому подала их за Рубику, тот покрутил их в руках. «Так они мне малые же будут!» «Не может быть такого!» Не согласилась баба Нина. «Ты примерь! Их Коленька носил примерно при твоем росте, но, к сожалению, быстро из них вырос». Чтобы не обижать женщину, Зар примерил было ботинки. Но на удивление всех, У него действительно оказалась лапа довольно немалых размеров, что совсем не соответствовало его росту. Зато они очень даже пришлись по размеру повелевси. В общем, босым как раз и остался Зарубик, чему совсем не расстроился. Поблагодарив бабу Нину и пообещав все вернуть, друзья покинули гостеприимный дом.